Глава третья. Московская гимназия имени Федора Михайловича Романова. Ворота учебного заведения были распахнуты. Занятия кончились, одетые в форму мальчишки и девчонки выходили на парковку, где их ждали автомобили с гербами родов. Погода шептала, так что многие не спеша садиться, сбивались в кучки, чтобы потрепать языками перед тем, как разъехаться по домам. Дарья Владиславовна стояла вместе со своими одноклассниками, слушая их планы на лето. Конец года приближался, и многие семьи уже определились, как их чада проведут последние каникулы перед поступлением. Князева старалась держать лицо, когда появился Горлов. Красавчик, по которому сохла вся женская половина гимназии, окинул взглядом собравшихся. С видом победителя он заявил. «Мы в Испанию летим» сказал Валерий. Отец арендовал виллу на все лето. Так что в душной столице меня не будет. Давно хотел посмотреть на настоящую Кариду. Да и девушки в Испании говорят жгучие красавицы. Дарья Владиславовна чудом не усмехнулась, наблюдая за тем, как ее одноклассницы с завистью смотрят на первого красавца гимназии. Сама она после разговора с братом как-то неожиданно резко охладила к своему кумиру. Умел Ярослав подобрать слова так, что, казавшееся очевидным, вдруг переворачивалось с ног на голову. Вот и Горлов, подбивший Костина крутиться вокруг Князевой, резко утратил все свое очарование. Не может хороший человек, которым Валерий старается предстать перед окружающими, поступать столь низко. Ведь Костин виноват лишь в том, что согласился на спор, но он как благородный человек его исполняет а сама Дарья вовсе не давала повода так себя обижать. Она ведь искренне восхищалась, а тут ее чувства топчут. «Да, испанские девушки, огонь!» Внезапно услышала Дарья голос брата за своей спиной. «Тут ты прав, малец!» Ярослав положил ладонь на плечо сестры, и она сразу же ощутила себя под такой надежной защитой, что не смогла сдержать улыбки. «А?» — обернулся Горлов. «Потом, главное, не забудь, что огонь будет у тебя в штанах», — как ни в чем не бывало, продолжил Ярослав. «А то ведь знаешь, как оно случается. Сегодня ты встретился с красивой девочкой, а завтра уже вся империя обсуждает, что у тебя все отсохло от продажной любви». Ее одноклассник тут же утратил любой намек на беззаботность. Посмотрел на Ярослава холодно, как будто был готов бросить ему вызов. Но Дарья знала это напускное. «Да как вы смеете?» — спросил Горлов. «Смею», — ответил Ярослав. И таким холодом от него повеяло, что красавчик вмиг побледнел и отшатнулся. Дарья не видела того, что увидел ее одноклассник во взгляде князева, а там молодое лицо внезапно сменилось на оголенный череп, из глазниц которого сочилось ничто. Как две черные дыры, в которых затягивала Валерия Станиславовича Горлова, будто стирая частицы его сознания, поглощая саму душу. Умирающие в огне миллионы разумных, льющиеся реками кровь. Изувеченные трупы. Рукотворные эпидемии, выкашивающие живых. Бесконечная война без надежды на выживание. И слуга смерти, раздирающий ядро планеты. Лишь миг он видел это а уже в следующее мгновение Князев вновь выглядел обычным парнем. Но взгляд... Горлов чувствовал все, что он только что испытал, что увидел. Князев прекрасно понимал, что показывал. Никто этого не заметил, а вот Валерий рухнул на плитку и торопливо стал перебирать конечностями, чтобы убраться подальше от этого. Он не знал, что за тварь прячется в теле Князева, но теперь и не собирался выяснять. Существо на глазах Горлова, стиравшее цивилизации, следило за ним с насмешкой. Одноклассники наблюдали за происходящим в недоумении. Кто-то даже улыбался. Они не понимали, что стоит рядом с ними и как они рискуют. «Простите меня», — завопил гимназист, даже не почувствовавший, что его брюки намокли и потемнели. «Я, я не хотел обижать вашу сестру!» Ярослав хмыкнул, чуть сжав пальцы на плече Дарьи. А та посмотрела на Горлова с таким удовольствием в глазах, что страх, только чуть разжавший когти, вновь стискивал сердце ледяной хваткой. «Это чудовище ради нее здесь», — стоит ей сказать, и Князев сотрет Горлова так же просто, как стирал планеты. «А с этого место поподробнее, Валерий Станиславович», — совершенно серьезным тоном потребовал Ярослав Владиславович. «Как именно ты обидел мою сестру?» И Горлов не стал ничего скрывать, вываливая прилюдно не только эту интригу, но и вообще все свои грешки. Он искренне надеялся купить себе жизнь. Там же Ярослав Владиславович Князев. Давненько я такого не делал. На мгновение проступило, как в старые времена, мое истинное лицо. Лицо слуги смерти, посмотрев, в которое обычный разумный осознавал, чьи интересы я представляю. Мало кто на самом деле мог устоять перед ликом смерти. За тысячу лет этот облик стал моим родным. Я могу его призвать по своему желанию, и пугать мальчишку бы не стал, но... Я отправлюсь к эльфам, а Дашке тут еще учиться экзамены сдавать. Зачем оставлять такую опасную гадюку рядом, когда можно вырвать ей зубы? Да, Горлов прилюдно обмочился и мог бы затаить обиду. Вот только после того, что я ему показал, мою сестру он станет обходить десятой дорогой. Ну а если начнется что-то серьезное, то кудашки и родители есть, и еще два брата. А пацан тем временем все продолжал рассказывать о своих забавах. И окружавшие его одноклассники, которые слушали со всем вниманием, уже больше не смотрели на него как на идола. Нет, они видели его таким, каким он был на самом деле. Самовлюбленным ублюдком, который не заслуживает уважения. «Что здесь происходит?» Донеслось от ворот. Я обернулся на звук и окинул взглядом мужчину лет сорока пяти. Черные волосы с аккуратной проседью, широкие плечи и высокий рост. Маленькая бородка с усами, морщины у глаз. А так точная копия замолчавшего горлова. «Исповедь», — ответил я. «С кем имею честь?» Станислав Викторович Горлов, представился дворянин. Ярослав Владиславович Князев. Чуть кивнув, ответил я. А происходит здесь вот что. Я поднял руку и, проведя по экрану часов пальцем, включил запись исповеди его сынишки. Я же не дурак, просто так прилюдно унижать благородного гимназиста. У меня есть свидетели, но ученики, они школьники. Если родители между собой договорятся, скандал за А так, у меня есть признание в грешках. Слушать до конца Станиславу Викторовичу не пришлось. Уже после второго эпизода, рассказанного сыном, он повернулся к своему отпрыску и, не говоря ни слова, подхватил его под руку. — До свидания, Ярослав Владиславович, — пробормотал Горлов старший. — До свидания. С вежливой улыбкой ответил я. И только когда отец с сыном скрылись за воротами, Дашка кинулась мне на шею. — Спасибо, Яр. «Спасибо, Яр!» Так, чтобы никто не услышал, прошептала она «Спасибо!» Я обнял ее и, оглядев остальных одноклассников, кивком головы указал им на ворота. На лицах гимназистов было написано много эмоций. Кто-то сжимал кулаки от злости, кто-то играл желваками. Многие эпизоды, которым у них не было объяснения, теперь прояснились. И я уверен, роду Горловых в скором времени будет выставлена целая куча претензий потому что игрался Валера не с простолюдинами, а с такими же благородными. «И передайте своим, что запись я предоставлю в любой момент», кивнул я вслед уходящим гимназистам. Дашка так и продолжала стоять в обнимку со мной. Я погладил ее по голове, но разрывать объятия не стал. В конце концов, должен же я получить свою награду за свершение справедливости. Когда тебя обнимает любящая сестра, разве это недостойная награда? «Хорошо, что ты рассказал», — произнес отец, катая в руках пустой бокал. Смотрел глава рода в окно, за которым пылал почти фиолетовый закат. Красивый вид с этой части здания всегда радовал глаз. Наверное, заказчики особняка изначально хотели любоваться закатами, потому и выстроили помещение так, чтобы каждый вечер превращался в сказку. Это жилые помещения выходят на другую сторону, где темнеет раньше, и солнце встает». «Я уеду. А какие будут последствия у случившегося, пока непонятно», — ответил я. «Конечно, Горлов может и проглотить. Его могут погрести под претензиями. Но мне нужно, чтобы на сестре это никак не отразилось, а потому я и молчать права не имею». Владислав Константинович повернул ко мне лицо и усмехнулся. «Хорошо все-таки мы с вашей матушкой вас воспитали», — заметил он. «В такие моменты, как сегодня...» Я это еще отчетливее понимаю. Я пожал плечами и улыбнулся. Что тут сказать? Князи вы стали для меня настоящей семьей, и я ценил каждого ее члена. Да, разумеется, без каких-то споров, конфликтов не обошлось. Ну так, а где без них обходится? Ладно, а Даши можешь не переживать. Хлопнув ладонью по столу, подвел итог нашему разговору отец. Что с твоей поездкой, Ярослав? Готов хоть завтра выдвигаться развел руками я. «Но до появления эльфа еще два дня, так что, пожалуй, закроюсь в лаборатории и попытаюсь решить проблему с коктейлем». Глава рода покивал. «Мне кажется, тебе было бы лучше отдохнуть», — прокомментировал он. «Но я тебя уже слишком хорошо знаю, чтобы надеяться, будто ты сменишь свои исследования на нормальный отдых». «Сынок, я полностью поддерживаю твое стремление добиваться успеха на этом поприще, но не хочу, чтобы ты забыл о том, что всех денег не заработаешь». «Я это не ради денег», — возразил я. «Мне нравится изучать магию, и у меня есть возможности этим заниматься, так что не вижу смысла менять это на танцульки и выпивку». Отец наигранно пригрозил мне пальцем. «Смотри, Ярослав, потом женишься, пожалеешь об упущенной молодости». Мне оставалось только улыбаться в ответ на это заявление. В действительности, после стольких лет службы у смерти, мне пришлось прикладывать огромные усилия для того, чтобы научиться заново наслаждаться обыденной жизнью. Как бы там ни было, а время отбытия в портал пришло. Сам проход в другой мир был облагорожен бетонным коридором шириной на несколько метров только чтобы проехали два грузовика. Колючей проволокой поверху, автоматическими турелями. Довершала красоту казарма и КПП на въезде. Портал же походил больше всего на открытый космос. Первый раз, когда я увидел его, мелькнула мысль, что нечто похожее мне уже встречалось. Однако стоило оказаться рядом, и теперь я видел, что сходства почти что и нет. Мелькали звезды в космической тьме, Нельзя было увидеть, что находится с той стороны портала. Но сама система перехода не представляла из себя ничего сложного. Если говорить о толщине магического окна, то там не больше нескольких микрон. И стоит туда попасть материи, как она оказывается в своеобразном шлюзе, из которого моментально выходит в другой точке пространства. Человек даже не замечал, что одна его половина временно оказывается черт знает где — Можно даже встать посреди портала и не ощущать никакого дискомфорта. Все это великолепие располагалось посреди равнины, в которой все намеки на растительность беспощадно вырвали и выжгли. Просто по опыту других порталов человечество уже давно поняло, если какие-то монстры проберутся, вылавливать их будет трудно, а вот на открытом пространстве с тех же вертолетов расстреливать одно удовольствие. Встречал нашу делегацию эльф типичный представитель этого вида разумных. Лицо нечеловечески красивое, черты тонкие, такими и представляют аристократов. Волосы светлые и длинные, свободно спускаются чуть ниже плеч, поддерживаемые на лбу небольшим серебряным ободом. Слегка прищуренные глаза яркого травяного оттенка. Посреди бетонной конструкции, да напротив современных грузовиков, ушастый был чужеродным элементом. И это уже не говоря о его вычурном наряде, украшенном золотыми и серебряными нитями. Веяло от него иной эпохой. Холодное выражение лица можно было бы принять за подчеркнутое равнодушие. Но я на эльфов уже насмотрелся, а потому прекрасно понимал. Нас, посланец Арканора, презирает. «Впрочем, с ним мне детей не крестить, а если вдруг что...» Ну, металла на нем много, тот же кулон на шее, символ посольства Арканора, может стремительно на этой шее и затянуться. «Приветствую вас, Энкадус!» — первым поздоровался глаза нашей делегации. Александр Олегович был человеком прожженным, не первый десяток лет сражающимся на полях дипломатических войн. Лет ему уже было под 60, но держался заместитель министра иностранных дел бодро. По нему и возраста определить было нельзя толком, разве что голова седая. Обращение «Н» — неблагородный представитель государства. Фактически указание, что этот мужчина на королевской службе. Естественно, реальная его должность может быть от полотера до ранга нашего министра. Однако, раз у нас только заместитель, то и ушастые должны были послать равного. Эльф медленно кивнул. «Благодарю», — мелодичным голосом ответил он. «Для вашей встречи все уже готово, и мы можем отправляться». Машины въехали в портал, и я ожидал привычного мгновенного переноса из-под нашего Солнца на другую планету. Но вместо этого я ощутил, как знакомое присутствие появилось рядом. «Ты доволен?» — прошелестел безликий голос со всех сторон. Меня окружала первозданная тьма. При желании я мог бы проверить, что ни тела у меня нет, ничего вокруг. В измерении смерти не может быть ничего материального. Сколько таких диалогов было за мою тысячелетнюю службу? Доволен. Расслабившись, ответил я. Меня полностью все устраивает. В таком случае считаю наш договор закрытым. Потрать свое время с удовольствием. Даже вечность заканчивается очень быстро. Впрочем, тебе ли не знать? Видение тут же закончилось, и я машинально прикрыл глаза ладонью. В лобовое стекло светило местное солнце. И мир вокруг разительно изменился. Вместо развалины широкая опушка леса. Деревья уходят в высоту так далеко, что и не разглядеть. При этом в толщину каждый ствол не обхватит и пятеро человек. Однако между деревьями уже проложена дорога из плит. Грузы между нашими странами ходят постоянно, ушастые озаботились. Машины, не сбавляя скорости, пошли вперед. За непосредственно автомобилями делегации двигались и грузовики, забитые товарами. Нас, конечно, представят ко двору ушастых, но торговли никто не отменял. А стоило проехать всего метров пятьсот от портала, как нам открылась еще одна поляна, на которой как раз грузились машины. Те, что поедут в Российскую империю. Военные в особой форме, разработанной специально для Айлендора, сторожили этот хаб. Здесь можно было остановиться в небольшой гостинице, перекусить и просто отдохнуть перед дорогой в обе стороны. И водители, и военные пользовались местными услугами. Само собой, эльфов тут не водилось. «Ваше благородие, мы будем ехать еще часа два», – бросив взгляд в зеркало заднего вида, сообщил водитель. «Если что, можете отдохнуть». «Да, спасибо, Кирилл», кивнул я. Опустив солнечные очки на нос, я тронул часы на запястье, запуская дополненную реальность. В воздухе повисли каталоги, с которыми я и принялся работать. Отоспаться я всегда успею, посреди голого поля нас никто спать не положит. Все честь по чести, от гостиницы до гостиницы, дорога проложена и рассчитана. Так что лучше потратить время на что-то полезное. Колонна двигалась еще около часа, прежде чем водитель с матом резко ударил по тормозам. В лобовое стекло влетели несколько магических разрядов. Их силы не хватило, чтобы пробиться в салон, но обзор оказался закрыт мелкой сеткой трещин. Я взглянул на мир поверх очков и провернул правую кисть. Чемодан, стоящий на полу у соседнего сиденья, щелкнул замками. Металлическая броня сомкнулась вокруг меня раньше, чем я открыл дверь. «Куда?» — воскликнул водитель, уже вооружившийся автоматом. Но я его проигнорировал, выбираясь наружу. Первое, что я заметил, как только нога коснулась дороги, — это дохлый энкадус. Что уж он пытался доказать, было неважно. А вот то, что у него в груди теперь сквозная дыра, как раз имело значение. Тактическая карта на забрали пока не показывала врагов. Но стоило мне отправить один из дронов, закрепленных на спине, как пространство наполнилось деталями. Эльфы могли быть профи в маскировке, но они были теплыми, и теперь пришла пора сделать их холодными. Стоило об этом подумать, как рявкнул первый выстрел. Охрана делегации тоже обнаружила врага и палила на подавление. «С нами отправили не так много людей, но арсенал у них был на любой вкус и цвет, все-таки именно им защищать посольство в столице». «Всем оставаться на местах!» — заорал по внутренней связи начальник охраны. «Князев, в машину!» Магическая стрела с визгом впилась в мой нагрудник. Заплясала разрядами, растеклась по закованной в броню фигуре. И бессильно всосалась в аккумуляторы из энделиона. То, что убило энкадуса с одного попадания, меня даже не поцарапало. Включив микрофон, я ответил. «Работаем!» И поднял руки на уровень груди, разведя их в стороны. Накопленный с чужой магической стрелы разряд заискрил между кистями, складываясь в шаровую молнию. Со стороны эльфов в меня полетели новые чары. Брызгая искрами, мой снаряд помчался по прямой. Скорость его была такова, что он прошил с собой новую магическую стрелу, подсветил выпученные от удивления глаза эльфа, а в следующий миг заставил ушастого вспыхнуть. Обугленный труп свалился в заросли, а я поймал чужие заклинания на броню, следя за тем, чтобы уровень накопленной энергии не превышал критических отметок. Бросившись в сторону, я избежал лишних попаданий и, вытянув руку в направлении следующего врага, сжал пальцы, потом потянул на себя. Амулет, висящий на груди врага, не хотел подчиняться, но в нем было слишком много металла. Так что ушастого вынесло на дорогу, и его голова тут же лопнула от попадания крупнокалиберной пули. Призывать сдаваться я не собирался, а потому, выбрав следующую цель, отдал приказ. На левом плече открылась пластина, выпуская наружу короткоствольную винтовку. Грохнул выстрел, и еще один ушастый умер, пораскинув мозгами по ближайшим кустам. И... все. Двое бойцов нашего сопровождения вытащили из кустов несколько тел. Пока они осматривали нападавших, я перезарядил оружие и вернул дрона на место. Снимать доспех я не планировал. Мало ли, как скоро придется прорываться своими силами, и как много ублюдков прячется по кустам. «Ярослав Владимирович!» Позвал меня Александр Олегович. Заместитель министра был спокоен и на обезображенные пулями и магией тела смотрел с безразличием. А вот его помощница глядела строго перед собой, чтобы не наблевать прямо в салоне. Уж слишком у молодой женщины было зеленое лицо. «Я вас слушаю, Александр Олегович», — отозвался я. «Вернитесь в машину, пожалуйста», — вежливо попросил тот. «Мы возвращаемся на форпост». «Нужно передать нападение, да и энкаду смерть Придется задержаться до появления нового сопровождающего». Я пожал плечами и направился к автомобилю. Водитель открыл мне дверь, и я нырнул внутрь, на ходу расстегивая доспех. Внутри бронированной машины мне ничего не угрожает. Можно было из с самого начала не вмешиваться, но тогда могли появиться потери, а мне несложно перебить несколько ушастых, да и броня». Хоть и не доведена до того идеала, к которому я стремился, против магов средней руки выдержит. Бойцы охраны носят камеры, так что все автоматически фиксируется. Оттого не было нужды тратить лишнее время. Забросили убитых в грузовой отсек, не забыв кинуть туда же Нкадуса, и поехали обратно. «Ваше благородие». «Да, Кирилл». «А что это за доспех у вас такой?» — спросил водитель, разворачивая автомобиль. «Тестовая семейная разработка». «Нашей армии бы такие доспехи», — вздохнул Кирилл. «Задали бы мы всем жару». Я усмехнулся, но ничего не ответил. «Это один комплект собрать несложно. А производить их массово. Тут, извините, нужно серьезно кошелек растрясти. Кто на такое будет готов, учитывая, что мой прототип еще даже не обкатан до конца?» На часах завибрировал звонок, и я ответил... Связь между машинами на небольшом расстоянии поддерживалась без проблем, а впоследствии в этот мир наверняка и сотовые вышки протянут. «Вы ждали чего-то подобного?» «Ярослав Владиславович», — уточнил глава нашей делегации. «Нет, Александр Олегович, хочешь мир и готовься к войне. Не думал, что придется вот так быстро доставать свои козыри, но лучше я постою в полной безопасности, принимая на себя удары чужих заклинаний». Чем подставиться не готовые и к такому люди. Как бы нам ни приказали вернуться после такой теплой встречи, ответил дипломат. Мало ли что решат наверху, я усмехнулся. Очень вряд ли государь передумает и пошлет нас обратно, высказался я. Император сказал, что переговоры состоятся, значит, они состоятся. А сколько для этого придется закопать эльфов, покажет практика. — Да, нам нужен этот договор, и, учитывая обстоятельства, я буду просить вас находиться поближе к нам. — Не возражаю, — ответил я, — у меня все равно работа начнется только на обратном пути. Однако, учитывая столь яркое начало, можно смело утверждать, просто не будет. И на землю я буду прорываться с боем. Впрочем, когда было иначе?